После того, как Ван Линь покинул Восточный двор, он вернулся к себе в Северном дворе. Войдя во двор, он не заметил никаких изменений в его обстановке, а ограничения, которые он установил перед уходом, не подавало никаких признаков вмешательства. Вернувшись домой, он вынул алхимическую печь, что ему дало лимуван, и начал снова практиковать алхимию. Он знал, что было мало времени и что он должен быстро поднять свой уровень культивации. Он не раскрыл себя лимуван, потому что прошло уже много лет, И сколько еще осталось от прежних чувств, Ван Линь не знал. Он не планировал раскрывать свою личность до того, как он достигнет зарождающейся души. Если будут какие-либо резкие изменения, то его личность ученика из секты Небесного Облака, которую он так успешно получил, была бы разрушена. В результате Ван Линь не раскрыл себя, и с его точки зрения 200 лет было слишком долго, и не было никакой необходимости принуждать что-либо. Он чувствовал, что должен просто позволить вещам идти своим чередом. Что касается того, что Лимуван узнала имя его прежнего физического тела, Маляна, это тоже очень хорошо объяснимо. В конце концов, за 200 лет можно выведать все что угодно, если иметь определенную цель в своем сердце, а простое имя не является чем-то особо значимым. Конечно, если бы Лиму подсуетилась и узнала, что его настоящее имя Ван Линь, тогда это было бы что-то неординарное. У Ван Лини были очень сложные чувства по отношению к Лимуван. С того времени, когда он вступил в мир культивации, Он встречался со многими женщинами, но Лима Ван была единственной, которая жила с ним в течение многих лет. На самом деле даже у Ван Лини были чувства к ней, но в тот момент, когда они появились, они были насильственно удалены им самим. В настоящее время сердце Ван Линни чувствовало себя очень непросто после встречи со старым другом. После долгого времени Ван Линь отставил этот вопрос в сторону и снова сосредоточился. Время шло, в мгновение ока прошло больше нескольких месяцев. Обучение Джоу Линни за закрытой дверью было еще не закончено, умения Ван Линя в алхимии возросли многократно, но он чувствовал, что на самом деле у него не было много таланта для алхимии. Только после 93 провалов с использованием алхимической печи, что ему дала Лиму Ван, ему наконец удалось освоить контроль над земным огнем. В результате он начал очищать таблетки, используя информацию, содержащуюся в нефритовом талисмане, оставленную Джоу Линнием. Используя травы в саду, Ван Линь начал медленно очищать таблетки, тем не менее вероятность успеха была слишком низкой. В десяти попытках у него получалось только один раз, а иногда ни разу. Если так пойдет и дальше, то даже если во дворе появятся еще больше духовных трав, они не смогут выдержать такого расточительного использования. В конце концов, поскольку одна из лекарственных трав закончилась, Ван Линь задумался и заменил ее духовной жидкостью, но чего он не ожидал, так это того, что очищение таблетки было успешно завершено. Этот успех не был единичным. До тех пор, пока в алхимии участвовала духовная жидкость, частота успеха возрастала до невероятной высоты. Почти в девяти случаях из 10 Ван Лин добивался успеха. После многочисленных попыток Ван Линь уже определил еще одну функцию этой духовной жидкости, которая могла увеличить частоту успеха очистки таблеток. В результате с помощью духовной жидкости и сферы, отражающей небеса, Его культивация росла с невероятной скоростью. Теперь он достиг пятнадцатого уровня конденсации Ц и приближался к заложению основы. Ван Линь сейчас ясно вспомнил, что тогда, когда его основное тело пыталось пробиться на стадию заложения основы, независимо от того, что он пытался сделать, он всегда терпел неудачи. В конце концов, Сы Тунань сказал ему, что было только три способа достичь стадии заложения основы. Один из них был получить таблетку заложения основы, другой — Украсть культивацию основы кого-то другого, и последний иметь культиватора зарождающейся души в качестве помощника для достижения заложения основы. Таблетки заложения основы были слишком редкими, и рядом не было культиватора, зарождающейся души, чтобы помочь ему. Так что Ван Лин тогда решил украсть чужую основу. В силу многих обстоятельств своей цели он выбрал внука Тенхаяня Тенли. Его аватар также достиг этой стадии. но ему не нужно было красть чью-то основу или иметь помощника культиватора зарождающейся души, потому что он узнал алхимию. Но рецепт таблетки с основы было не так легко получить. Как правило, мастер должен был сделать таблетку и подарить ее ученику, но в настоящее время Джоу Линь был за закрытой дверью обучения. Он никогда бы не подумал, что Ван Линь, который был только на третьем уровне конденсации ЦИ, менее чем за полгода достигнет уже пятнадцатого уровня конденсации ЦИ. Ван Линь сидел во дворе размышляя, Он махнул рукой и вынул нефритовый талисман передачи голоса от Чин Сяня. В эти последние несколько месяцев Чин Сянь часто посещал Ван Линя и много о чем с ним говорил. По словам Чин Сяня, в тот раз под скрытым руководством Луи он наконец-то снова увидел старшую сестру Тонг и довольно приятно провел с ней время. Божественное намерение Ван Линя погрузилось в нефритовый талисман передачи голоса, оставив в нём сообщение, после чего Ван Линь подбросил его в воздух и тот сразу же улетел вдаль. Ван Ринь не спешил и спокойно сидел, скрестив ноги во дворе, ожидая Чен Не потребовалось много времени, чтобы издалека донеслось несколько звериных рыков. Вскоре духовная обезьяна направилась во двор с Чен Сянем на спине. Чен Сянь улыбнулся, когда увидел Ван Риня, и сказал: "Брат, ты что искал меня?" Ван Ринь посмотрел вверх и медленно спросил: "У тебя есть рецепт таблетки изложения основы?" Чен Сянь пораженно ответил: "Нет, такое мне не под силу." У меня нет рецептов подобных вещей». Ван Линь слегка нахмурился. Он тайно вздохнул и подумал, что ему придется снова найти Лиму Ван. «Но раз брат попросил, я должен, по крайней мере, попытаться помочь. Хотя у меня и нет, мой мастер точно обязан иметь рецепт. Дай мне три дня. Мне точно подвернется возможность его украсть». Чэнь Сэнь гордо улыбнулся, а затем немного поговорил с Ван Линьем и, посмотрев на небо, сказал. «Сегодня старшая сестра Тонг договорилась встретиться со мной снаружи, Так что у меня нет времени, чтобы говорить больше. Что касается таблетки заложенной основы, не беспокойся, я тебя прикрою». Прощаясь, он с удовольствием усил с на шею желающий двигаться духовной обезьяны и поспешно удалился. Не прошло и трех дней, про которые говорил Ченсянь, как в полдень второго дня пришел не он, а большая духовная обезьяна, которая несколько раз прорычала у двора Ван Линя, после чего бросила нефритовый талисман и поспешила скрыться. Когда Ван Линь вышел, Он увидел только спину духовной обезьяны, и его глаза вдруг сосредоточились на ней, и он заметил, что ее правая нога явно была травмирована. То, как она шла, было немного странно, как если бы она не решилась поставить вес на правую ногу. Ван Линь опустил голову и взял нефритовый талисман. Он задумался некоторое время, а затем вернулся во двор. Последующие 10 дней Ван Линь почти исключительно работал над своей алхимией. Таблетки заложения основы были духовными таблетками, С текущим мастерством в аналине в алхимии его процент брака был невероятно высок. Но после того, как он добавил духовную жидкость, вероятность успеха была значительно увеличена, однако это все еще не могло сравниться с показателями таблетки, укрепляющей основания. После использования духовной жидкости, делая таблетки, укрепляющие основание, успех будет в 9 из 10 случаев, но с таблетками заложения основы лишь в пяти или шести случаях из десяти. Ваналин подумал некоторое время, Понимая, что эта духовная жидкость была тем менее полезна для повышения успешности очистки, чем выше было качество духовных таблеток. Но сфера, отражающая небеса, была еще не завершена. в Анлине пробовал искать недостающие элементы, но эти элементы было просто слишком трудно найти. Надо сказать, что для того, чтобы заполнить элемент огня, сфера полностью поглотила духовного огненного зверя, чтобы завершить его. В результате заполнения оставшихся элементов земли, дерева и металла было просто слишком сложным, По крайней мере, на данный момент Ван Линь не нашел каких-либо хороших методов, чтобы это сделать. Среди элементов только элемент воды было легко получить, и элемент дерева был не так уж плох. Хотя элемент дерева не был завершён, семь листьев появились на сфере, отражающей небеса. Элементы металла и земли вообще никак не продвигались. Ван Линь перепробовала много вещей, но ни одна из них не имела никакого эффекта. Тем не менее, Ван Линь уже многое понимала духовной жидкости сферы, отражающей небеса. Была огромная разница в качестве духовной жидкости до того, как сфера была наполнена элементом воды, и после. Также после того, как элемент огня был завершён, качество духовной жидкости увеличилось, и ее эффективность стала выше, чем раньше. Таким образом, стоит только завершить пять элементов, не говоря уже о том, какие другие эффекты получит сфера, отражающая небеса, только ее духовная жидкость сможет оказать влияние на очищение духовных таблеток высокого класса. Сейчас Ван Линь мог получить только лишь две таблетки заложения основы в каждой удачной партии, а чтобы очистить одну партию, требовался целый день. Через 10 дней Ван Линь собрал почти все лекарственные травы в саду, которые могли быть использованы для таблеток заложения основы. В конце концов, он смог получить 13 таблеток заложения основы. Талант аватара Ван Ванолинь не так сильно отличался от его основного тела. Оба были довольно посредственного таланта, ничего особенного. Таким образом, Ван Линь знал, что только одной таблетки заложения основы было недостаточно. Вот почему он сделал так много, в случае, если ему нужно будет больше. После того, как все было готово, Ван Линь глубоко вздохнул, положил правую руку между глаз и вошел в пространство сферы. Вскоре после этого духовная обезьяна вновь пришла ко двору Ван Линя. она была покрыта ранами и, стоя снаружи, порычала некоторое время, после чего разочарованно ушла.